Глава 62. Приезд ведьмака. Аксель. «Даже я не знаю, что мы можем делать», — заволновался отец, расхаживая по кабинету из стороны в сторону. «Судя по тому, что ты мне сейчас рассказал, Рагнар и правда находятся под воздействием какой-то дряни. Его нужно как-то изолировать от этой твари, иначе потом брата уже просто невозможно будет спасти. Ты же сам понимаешь, что если Рагнар пройдет ритуал с Дарьей, то ни о какой истиной уже и речи не может быть. Она уйдет из его сердца навсегда. «Я все знаю про это, сын», — горько покачал головой отец. «Не стоит мне рассказывать о жестоких законах наших предков, которыми мы, хвала богам, перестали пользоваться. И этот ритуал предназначен для тех, кто действительно любит друг друга всей душой. Они пытаются соединить две величественные семьи, идя против воли богов. Оборотень, встретивший свою истинную пару, спешит как можно скорее обратиться к небесам, чтобы навсегда закрепить связь, делая ее нерушимой. Ведь соединяя души со своей истинной, под сиянием луны, эта пара приобретает благословение богов, тем самым навсегда привязывая себя к своей половине. Это что-то типа венчания небес, где у алтаря стоит не только влюбленная пара, но и создатели этого мира. После завершения ритуала уже нельзя будет разрушить образовавшиеся нити, крепко привязав оборотник друг к другу. Поэтому нужно что-то делать и как можно скорее. Давай я вырублю Рагнара, а эту тварь бросим за решетку. На мой взгляд, идея была неплоха, но отец отмахнулся от нее. Это не поможет. Ты, наверное, забыл, но теперь Рагнар стал гораздо сильнее, и маловероятно, что он не разнесет оставшуюся половину дворца, когда очнется и не увидит рядом с собой этой волчицы. Мерзкая пиявка! Не удивлюсь, если все эти годы она держала брата под чарами. Уж слишком быстро он отказался от общества молодых девушек, заменяя ею одной. «Да ладно, еще имела бы выдающиеся формы. Но она же страшная, как Цербер!» — не унимался я, повторяя про себя, что мы спасем Рагнара. «Эта девушка черна внутри сын», — прошептал одними губами отец, смотря перед собой. Ее душа настолько омерзительна, что даже мне, повидавшему за свою долгую жизнь многое, становится не по себе». «Нужно найти Киару» встрепенулся я ощущая ноющую боль в области сердца я попытаюсь ей все объяснить она должна понять сейчас она находится в таком состоянии что не станет тебя слушать был мне ответ как я уже успел понять девочка застала Рагнара с волчицей и именно поэтому начала разрушение я на твоем месте обратился бы к ее семье и попытался бы объяснить всю ситуацию заметив мое поникшее состояние корнулл продолжил как тебе ее отец Говорят, ведьмак довольно рассудителен, не вспыльчив и умеет выслушать. Пойми, Аксель, в этой ситуации нам одним не выпутаться. Либо мы рискнем всем, в том числе своими жизнями и жизнями нашего народа, но у нас появится надежда на спасение Рагнара. Либо попытаемся решить все сами, но сразу скажу, что в зельях и приворотах мало что смысла. На окраине города живет знахарка. Может, она сможет что-то подсказать? Задумался я, взвешивая каждое слово родителя. «Можно, конечно, попробовать, но я на твоем месте все же подумал бы о родителях Киары». Тихий стук в дверь оторвал меня от размышлений. Крикнув, чтобы вошли, устремил взгляд в сторону открывшегося дверного полотна. «Я прошу прощения», — пролепетала молодая служанка, не решаясь поднять на нас с отцом глаза. «Но там приехали с земель ведьм». По телу пробежала ледяная волна паники. Ведьмак пожаловал на свадьбу со своей семьей по моему приглашению. Вот только это приглашение было на несколько дней позже. «Да твою же мать!» — выдохнул нервно, чувствуя нарастающую бурю. «Успокойся, сын. Пошли знакомиться с будущими родственниками. Как видишь, судьба сама отвечает на наши вопросы, и не стоит воротить нос от ее помощи. Сейчас главное успеть доказать отцу Киары перед тем, как он начнет нас убивать, что Рагнар находится под воздействием чар. Если нам удастся это сделать, то тогда наши ставки на победу возрастут в разы.